Собачья работа. Люблю я, братьев наших меньших, что ни говори. Всех люблю. От склизких хохотин, хомячков и золотых рыбок, до гордых лошадей с пронзительным взором и степенной походкой. Котиков жалую особенно. Котики для меня — святейшие. Ни один бродячий котафей не пройдет мимо непоглаженным. Ни один визит в кошка-квартиру не обходится без почесывания кошачьего пузика. Опасаюсь я только собак всех вообще от мелкой глазастой чихуахуашки и милейшего медвежонка шпица до гигантских вечнорадостных хасей и дворовых волкособов особенно пугает, когда собаки собираются в стаи. Дабы не вызывать праведный гнев зоозащитников с дихотомическим мышлением. Уточню. Не выкидываю, не обижаю, не травлю, не вспарываю животы и даже не стою на советской площади с транспарантом отчаянно скандируя вернуть отстрел. Контролируемо опасаюсь по веским причинам. Было мне года два-три. Зима превратила тропинки в ледяные полоски. Небо болталось над головой серой драной тряпкой. Мы с папой, проводив маму на работу в универ, шли пешком на Низы к дедушке. Примечание. Низы. Старейший район города Саранска, включающий преимущественно частный сектор. На фонтанном спуске следом увязалась тая бродячих псов. Голов восемь. Собаки были голодные и агрессивны. Папа подхватил меня на руки и, поскальзываясь со всех ног, помчался к парку. А я с ужасом поглядывала через его плечо. Дикая стая неслась вслед. Мощные лапы почти не касались земли. Разяванные голодные пасти, вываленные языки, а скалы, похожие на хищные улыбки. Это была автобиографическая ремарка. Кинофобия. Начало. Работа участкового терапевта — собачья работа. Не только в переносном смысле. Весь частный сектор от переулка Черношевского до бывшей десятой школы облюбовали собачьи стаи, негласно создали видовой природный заповедник, освоили ареал обитания и ныне кайфуют, размножаются и правят балом. Чего б зубастеньким не чилить, если сердобольные обеспечивают им сбалансированное четырехразовое питание? Казалось бы, какое мне до этого дело? А дело было. Маленький кусочек этой территории принадлежал моему участку, а большая часть — участку напарницы. Каждый выход на адреса в эту зону превращался в увлекательный квест, в настоящую психотерапию экспозицией. Идешь, бывало, по сугробам, мороз щеки щиплет, перебираешься с переулка Черношевского на одноименную улицу задними дворами, нерасчищенными тропинками, через мерзлую протоку, а в десятки метров слева, в заснеженной паутине веток, Собачья стрелка. По пятерке здоровых кабелей моего веса с обеих сторон. И рык, и вой. Видать, что-то не поделили. Собираешься от страха в кучку, ищешь глазами протоптанную тропинку, но тщетно. Все занес снегопад. Как бежать по заснеженному ковру, если что случится? Ноги-то от холода деревянные. За спиной набитый рюкзак, в руках — чук тонометром, а в сапогах — голый снег. Так и бредешь тихонько, как бабушка с четвертой стадией дефартроза, шаг за шагом, глотая вязкий страх, стараясь не потревожить королей территории. И невольно задаешься вопросом: какой должна быть сила Куся, чтобы разодрать прорезиненный пуховик? Случалось и веселее. Однажды, на том же первом участке, довелось мне от голодной стаи драпать, тоже зимой, тоже с рюкзаком, и кучей важных терапевтических баулов. Да поздним вечером, когда низги не видно. Да в скользких ботинках по укатанной дороге. Так быстро я никогда не бегала. Так громко я никогда не орала. На мое счастье, у дороги жег вещи какой-то мужик. Видно, дело было под старый Новый год. Мужик отогнал стаю горящей палкой. А я потом благодарила его, то смеясь, то плача. За этот вечер я похудела на три килограмма. А однажды, глубокой осенью... Средь бела дня стая псов просто взяла и окружила меня. Я остолбенела и замерла. И стояла, не двигаясь. Молясь и мысленно прощаясь с жизнью. Минут пять. Пока меня со всех сторон обнюхивали. Домашние собаки тоже бывают весьма веселые и задорны. Думаю, что среди терапевтов, обслуживающих частный сектор, нет таких, кого бы не покусали на вызове. Произошло это морозной зимой двадцатого года. Ковид тогда еще казался страшной сплетней. Но его густая тень неуклонно надвигалась на Россию. Мы проходили курсы повышения квалификации. Учились в первой половине дня, а после четырех отправлялись на адреса, от которых никто не освобождал. Вот такая вот учеба, с отрывом от производства. Нужный дом спрятался в самой глубине улицы, у завода. Я долго стучала в дверь окостенелым кулаком, прежде чем мне соизволили открыть. На встречу вышел большой мужчина. За его спиной топталась, переминаясь, кудрявая белая собачка. Смесь болонки или пуделя с кем-то одичавшим в тринадцатом поколении. Милейшее, в общем, создание. Воздушное облачко нежности. Описали бы ее зооволонтеры. — Не бойтесь, — усмехнулся пациент, заметив, как я сжалась. Она не кусается. Я неуверенно сделала шаг за калитку. И тут это нежнейшее белое облачко-звоночек, рыча как остервенелый берсерк, Кинулась мне в ноги и намертво сомкнула челюсти на штанине джинсов. Да так упорно присосалась, что хозяину пришлось облить упертое существо водой. Видать, помимо пуделей-баллонок, были у облачка в роду Питбули. Превосходные охранные качества, что тут скажешь. На мое счастье, джинсы были раскрешёнными. И с начесом, а под ними толстые колготки. По итогу досталось только джинсам. Но на всякий случай, через 10 дней я позвонила хозяину, и спросила, жива ли его кучерявая нервная подруга. «Жива!» — протянули в трубку. «Целую курицу только что сожрала». А вот моя напарница, Полина Валентиновна Медведева, когда ее покусали таким же образом, отнеслась ко всему серьезно. Она ультимативно потребовала у владельцев невоспитанного пёселя паспорт с прививками, а в противном случае обещала обратиться в суд. «Видели бы вы, как быстро принесли ей этот паспорт? Прямо на прием!» прямо среди рабочего дня. Да еще извинялись, как детишки нашкодившие. Тоже некогда покусанной медсестре Полины Валентиновны повезло меньше. Ведь паспорт никто не предоставил. Да она, скажем честно, и не просила. Оттого пришлось сделать прививку от бешенства. Да, и такое у нас бывает. Казалось бы, порода собачья, набор заранее заданных качеств, селекция, все дела. Я в этом ни черта не разбираюсь. Но, наверное, я буду права, если скажу, что воспитание тоже играет роль. Попала как-то я на вызов к хамоватой женщине, напористостью своей, напоминавшей бронетранспортер. Переступила порог, и меня сбили с ног три французских бульдога, которых никто и не думал убирать. Бульдожки счастливо лаяли, таращили круглые глазки, скакали, как молодые козлики, царапали мое пальто лапами, пришлось зашивать. А хозяйке было по барабану. Пришлось рявкнуть от души. «Это что, блин, за карнавал бразильский, а?» «Вы что?» — обалдела хозяйка. «Зачем так громко? Они же испугаются!» А однажды на адресе я видела собаку говорящую, реально говорящую. Собака была огромной, килограммов восемьдесят весом, добрый метр в холке и с грустной необычной мордой, такой вот странючий коричневый двортерьер. Пока я осматривала пациентку... Собака заглянула в комнату и стала у порога, понимающе склонила голову. вау Вауву, совершенно осознанно протянула она с вопросительной интонацией. Это доктор, ответила хозяйка, не бойся. Вимуар? Иди отсюда, посиди, пока в коридоре. И собака послушно почапала, стуча когтями по линолеуму. Каждый имеет право любить и спасать того, кто ему нравится, пока это не мешает остальным. Как имеет право и не испытывать нежных чувств к определенному биологическому виду, если это никому не приносит вреда. Это все варианты нормы. Об одном только хочу попросить. Если у вас есть собака, пожалуйста, закрывайте ее в комнате, когда вызываете врача. Это элементарная этика. Как здравствуйте при встрече. Вдруг вам придет такая же пугливая мерсанна.